сыщик ИЗ Нью-Йорка Прокурор Фокс обсуждал со следователем Перри обстоятельства дела об убийстве Аделаиды Камберленд. «Прежде всего, — сказал прокурор, — это очень странное преступление для интеллигентного человека, если он не психопат. Оно и жестокое, и ненужное, и опасное, потому что не могло остаться скрытым». — Затем здесь есть несколько моментов, которые делают многое весьма сомнительным. Я думаю, что мы на ложном пути. — Вот именно, — сказал Перри. — Поэтому я и телеграфировал в Нью-Йорк, чтобы сюда прислали суит -Уотера. Он славится своим умением распутывать такие сложные петли. Посмотрим, что он скажет. — А пока у меня есть очень важное сообщение для вас. — Именно. Полиция нашла следы других саней. Последние заявления Рейнлага подтверждаются. По-видимому, кто-то уехал из клуба в тот момент, когда он подъезжал. Затем при проверке содержимого погреба оказалась недостача бутылок очень дорогого и редкого виски. Их всего и было только три. Одна найдена на столе в кухне с другими вынутыми из погреба бутылками, а двух нет. Где-нибудь они должны быть. А теперь, может быть, вы желаете видеть этого сыщика из Нью-Йорка? Одну минуту. Я хочу только проверить, так ли я понимаю все относительно этих бутылок. По-видимому, только очень большой любитель выпить мог вынуть из погреба все эти бутылки. Да, и при том большой знаток. Все, что было в кухне, — это лучшие вина и коньяк, которые были в погребе. На столе осталось шесть бутылок, а две исчезли. Их должен был увести тот, кто понимает толк в напитках. С чем были бутылки, которые остались? с херисом с ромом с коньяком и одна с таким же виски какое пропало Можно подумать что вор хотел взять все но не успел да и это был вор джентльмен обыкновенный вор не мог бы быть так разборчив все противоречие и противоречие не будем думать о противоречиях нужно искать ключ очень важно найти эти пропавшие бутылки вы знаете этикетку да конечно и бутылки эти совершенно особой формы, их легко узнать. — Прекрасно. Теперь давайте сюда вашего сыщика. Но в этот момент дверь отворилась, и слуга доложил о мистере Клифтоне. — Я явился сюда в интересах Элуда Рейнлага, — сказал Клифтон, входя. — Он был арестован по подозрению в убийстве, но теперь открываются новые обстоятельства, которые указывают на сомнительность первоначальных предположений. По моему мнению, дальнейшее содержание под стражей Элода Рейнлога ничем не оправдывается. До его приезда на месте преступления был уже кто-то другой, это ясно. Затем мне удалось найти еще один факт, говорящий в пользу моего клиента. Вот обрывки письма от мисс Кармель Кемберленд, которое мистер Рейнлог, по его словам, получил на станции через неизвестного человека. Это письмо он там же разорвал и бросил. «Мне удалось найти». Два кусочка того письма. Клифтон вынул из портфеля конверт и достал оттуда два грязных кусочка бумаги. На одном было написано «Мистеру Эллоду», дальше было оторвано. На другом были видны несколько малозначащих слов и между ними имя Аделаида. «Видите?» — сказал он. «Я провел полтора часа на платформе и на станционном дворе, и мне удалось найти эти кусочки разорванного письма». Один я нашел прилипшим к брезенту, покрывавшим кучу груза, а другой в телеге с мусором, свозимом со станции. Совершенно ясно, что это письмо от мисс Кармель Кемберленд мистеру Рейнлагу. Имя Элут не так часто встречается. Упоминание об Аделаиде в письме подтверждает, от кого и кому это письмо. Поэтому я считаю, что эта находка является подтверждением показания Рейнлага что письмо, найденное в камине в клубе, было написано им «Мисс Кармель», а не «Мисс Аделаиде», погибшей такой ужасной смертью. Мистер Фокс бережно взял кусочки письма и убрал их в свой стол. «Мы очень обязаны вам за это ценное открытие. Остается слечить это письмо с почерком «Мисс Кармель Кэмберленд». Но это уже нетрудно». Вслед за тем, как Чарльз Клифтон вышел, в комнату был приглашен Калип Суитвотер. Это был очень некрасивый человек с бритым подвижным лицом. Слушая собеседника, он становился весь внимание, и на его лице появлялось выражение такой проницательности и силы, что некрасивые черты лица забывались. Прочитав письмо из департамента полиции, рекомендовавшее суит как очень способного человека, прокурор спросил, «Что вы знаете об этом деле?» «Все, что было в газетах». — Больше ничего? — Очень мало. Я только час в этом городе. — Вас здесь не знают? — Нет, я здесь впервые. — Ну что ж, хорошо. Нам нужно следующее. Необходимо узнать, действительно ли мы задержали настоящего убийцу. Затем он рассказал Суитвотеру все обстоятельства дела. Выслушав все, Суитвотер попросил план города, задал несколько вопросов и удалился обещая дать о себе знать, как только найдется что-нибудь новое. Полчаса он пробыл с сержантом Хексфордом, осматривая помещение клуба и все кругом. Потом он отправился в путь один через Северные ворота. Проходя под соснами, он невольно остановился, охваченный таинственностью обстановки. Сосны шумели и волновались у него над головой. Казалось, они хотели что-то рассказать и не могли. Вот свидетели, — подумал сыщик, — что если бы их заставить заговорить, ведь они все видели в окна. Но сейчас же его ум обратился к фактам. Ключ в этих бутылках, — сказал он себе. Человека, который после такого убийства мог выбрать себе две лучшие бутылки во всем погребе, найти нетрудно. трудно. шел по дороге к городу, внимательно разглядывая все вокруг. Он отмечал все, что видел. Лица встречных людей, вид экипажей, он точно что-то искал и, по-видимому, не находил. Скоро начали попадаться дома. Быстро, но внимательно сыщик оглядывал каждый дом. Затем он начал заходить в каждую пивную и каждый питейный дом по дороге. Он пил немного, но непременно везде заводил разговор, рассказывал анекдоты, шутил, знакомился с людьми, угощал и шел дальше. Это казалось большой потерей времени, но сыщик не выказывал нетерпения. Пройдя таким образом несколько улиц и продолжая внимательно разглядывать всех встречных, он, наконец, обратил внимание на женщину, стоявшую у калитки и тревожно оглядывавшую улицу. Ему понравился опрятный вид этой женщины и чистенький дом, около которого она стояла. Оценив умное, приятное лицо женщины, Суитвотер понял, что если хочет заговорить с ней, Тот должен действовать очень тонко. Случай помог ему. Недалеко маленький мальчик катался на санках. Неудачно направив их, он наехал прямо на Суетвотера и чуть не сшиб его с ног. Упав с санок, мальчик расплакался. Суетвотер сразу догадался, что мальчик сын этой женщины. Она хотела подбежать к нему, но не смогла быстро открыть захлопнувшуюся калитку. Суетвотер благословил свою счастливую судьбу. С детьми он прекрасно умел обращаться, и когда мать наконец подошла к нему, он уже держал мальчика на руках, и тот смеялся, хотя лицо его еще было мокро от слез. Он передал ребенка матери и завязал с ней непринужденный разговор. В кармане у Свит-Отера оказалось маленькое изобретение, необходимое в каждом доме. Он хотел показать его ей, но на улице было так холодно, что его пальцы не слушались. Он попросил позволения войти в дом. Женщина, улыбаясь, пропустила его в калитку. — Я жду мужа, — сказала она. — Он может прийти каждую минуту, и я думаю, что ему будет не до вашего изобретения. Он, вероятно, голодный и усталый. — Вы ждете мужа? — быстро спросил свой Тотар. — И что, вы часто стоите тут и ждете его? Женщина с таким удивлением посмотрела на него, что он решил действовать осторожнее. — Я нередко проезжаю мимо и никогда не видел вас, — сказал он. Поэтому я и удивился. Последний раз я проезжал тут на своих санях вечером, в прошлый вторник. Женщина посмотрела на него с любопытством и покачала головой. Но это не могли быть вы, сказала она. Я хорошо знаю лошадь, на которой проезжали тут во вторник вечером. А, -а, -а" воскликнул суитотор. Значит, вы помните и лошадь, и сани, и того, кто сидел там? Но ведь это был я. Какой вы шутник, сказала женщина, поднимаясь на крыльцо. Они вошли в кухню, и Суитвотер увидел, что для мужа, которого ждала женщина, уже был готов обед. Он понял, что появление мужа может помешать разговору. Почему шутник? спросил он. Да потому, что это были не вы, сказала женщина. Я не видела лица, но голос был совсем не похож на ваш. Суитвотер затаил дыхание. Как же вы слышали голос того, кто проезжал? спросил он. «Ну, вот видите, я же говорю, что это были не вы. Если бы вы так не спрашивали бы. Ведь тот человек потерял шляпу, и я ему подала ее». «Ха-ха!» — рассмеялся свой тотор. «Как я мог забыть это? Неужели вы подали мне шляпу? Шляпа катилась по дороге?» «Вовсе нет», — отвечала женщина. Она застряла около калитки. Господин в пальто с высоким воротником старался достать ее хлыстом, но лошадь у него не стояла на месте, а лошадь я хорошо знаю. Такая одна во всем городе, серая с черным пятном на спине. Кого хотите спросить, и все скажут вам, чья это лошадь. Я подала ему шляпу, он поблагодарил меня и уехал. И это были не вы. А то бы помнили, что вам пришлось чистить шляпу в тот вечер. — Почему же чистить? — спросил свой Она ведь только в снегу была. — Вот я и говорю, что не вы. Если бы были вы, так знали бы, что не только в снегу. Я как раз делала пирожки в то время, и у меня руки в муке были. Как я взяла шляпу, так на ней все пальцы и отпечатались. А господин не увидел, так надел и поехал. — Да, — сказал Сует-Уотер. Пожалуй, правда, что это был не я. Я ехал на рыжей лошади часов в девять вечера, и у меня действительно сдуло шляпу ветром. Я потому и подумал, что не вы ли мне ее подали? — Нет, — сказала женщина, — то была серая лошадь. И не в девять часов это было, а в одиннадцать. У мужа была сверхурочная работа, и я уж заждалась его. Как одиннадцать пробило, так я и вышла на улицу и увидела эти сани. И в них точно были не вы. — Да. — Но до свидания, — сказал свой тотер. Я слышу, идет ваш супруг. Не буду мешать ему обедать. И он быстро вышел, столкнувшись в дверях с мужчиной, который удивленно посмотрел на него. Предлагал хозяйке новую машинку для... «Чистки картофеля», — сказал Суитвотер. «Да она находит ее непрактичной. Не знаю уж, чего ей еще нужно». Зайдя затем в первую пивную, он заговорил о лошадях и в разговоре спросил, «Чья это здесь серая лошадь с черным пятном на спине?» «Кэмберлендов», — ответили ему сразу несколько голосов. «Это где убили молодую леди. Сегодня у них похороны». Еще через четверть часа Суитвотер входил во двор дома Кемберлендов. Видно было, что дом принадлежал богатым людям. Все было здесь уютно, комфортабельно и красиво. Суитвотер показал свой значок полисмену, дежурившему во дворе, и прошел к конюшне. Обойдя ее кругом и заглядывая во все окна, сыщик, наконец, нашел то, что ему было нужно — большую серую лошадь с черным пятном на спине конюшне он заметил человека, чистившего сбрую. — Как же зовут кучера? — спросил он себя. — Зедок Браун? — Да, кажется, так. У дверей конюшни Суитотер столкнулся с сержантом Хексфордом, и они вместе вошли туда. Человек, чистивший сбрую, испуганно вскочил на ноги, уронив что-то на пол. И сержант и сыщик увидели, что у него на лице слезы. — Что еще нужно? — вскричал он. «Целый день тут ходят, хоть бы постучались!» Он смахнул с глаз слезы и подобрал упавшую сбрую. Свитвотер внимательно осматривал все кругом. «Эта лошадь выезжала в тот вечер?» — спросил Хексворт, показывая на серую кобылу. «Это!» — неохотно ответил кучер, заканчивая работу. «А кто мог ездить на ней?» «Я почем знаю, меня не было дома!» «Но вы точно знаете, что лошадь брали без вас?» «Как же кучеру не знать этого? И лошадь, и сани!» Зедек Браун говорил неохотно, ворчливым тоном. Видно было, что ему надоело повторять одно и то же. «Мне нужно идти», — сказал он. «Сейчас будут отпевать, бедную леди. Приходить в другой раз, если хотите. Сегодня мне некогда». Он прошел в свою комнату над конюшней и скоро спустился оттуда в сюртуке и с букетом роз. Все это время Суитотер ходил, рассматривая темные углы конюшни и роясь в ящике с разным хламом. Когда кучер, наконец, ушел, он быстро подозвал к себе сержанта. — Смотрите, — сказал он. Сержант посмотрел и только ахнул. В руке у сыщика была разбитая бутылка от виски, без горлышка, но точь-в-точь -точь такой же формы и с таким же ярлыком, как та бутылка, которая осталась в клубе на кухонном столе. — Где вы это нашли? — вскричал сержант. Суитвотер молча показал на ящик. — Это я понимаю, — сказал Хэксфорд. Погодите, он еще не ушел. И, выбежав во двор, закричал. — Кучер! Кучер! Через минуту Кучер Браун с еще более недовольным лицом вошел в конюшню. — Я двадцать пять лет служу у господ, — сказал он. — Мне жалко мисс Аделаиду, словно она была моей дочерью. Погодите до завтра с вашими вопросами. Ну что еще вам нужно? — Ответьте нам на один вопрос, — сказал сержант. — Откуда вы взяли вот эту бутылку? Что, вы пьете такое виски? Кучер совершенно спокойно покачал головой. — Я нашел эту бутылку в ящике с залой, — сказал он. — И взял ее, чтобы держать лак для сбруи. Удобная форма. — В такой разбитой держать лак? — Да так удобнее. Они все вместе вышли из конюшни и прошли в дом, где готовились к выносу тела.